Вероятно, наше детское воображение производило ее так нелепо в этот чин потому, что она носила всегда коричневое шерстяное платье с пелериной и белый отложной воротничок и рукавчики – точно институтский мундир. Она не носила чипцов, сзади жидкая коса заплетена и разложена корзиной под высокий гребень. Спереди на висках – Волосы кольцеобразно придерживаются тоже двумя боковыми гребёночками. Невысокая, худая, с подвижным, немного хитрым выражением лица. Она была тоже отличная актриса в своём роде, проникнутая важностью своего амплуа, приближённого и доверенного лица её превосходительства фрейлины Кашкиной. Она жила с бабушкой в Петербурге, во дворце, когда бабушка была при дворе Настасья была высокая, полная, степенная, ходила в ситцевом платье и в чёрном фартуке. Носила шёлковые косынки на голове, щеголевато умела их подвязывать. Лицо у неё было доброе, глаза внимательные и смеющиеся. Она делала всё не спеша, а между тем работа спорилась у неё под руками. Самая тесная дружба связывала Дуняшу с Настей.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 говорили им тоже вы, когда к ним обращались, и они пользовались в доме некоторым авторитетом и почетом. Теперь оставлю мои младенческие воспоминания о бабушке и буду рассказывать о ней больше со слов моей матери. «Тетушка заменила нам мать», — говорила моя матушка. «Папенька умел ценить ее о нас по печенье, и мы любили ее». И старались окружать её полным уважением. Надо было угождать ей, она была строга насчёт этикета. Я и сестра Катенька, мы были очень живые и ветреные, и нам иногда от неё доставалось. Наташа была её любимицей, она вела себя степенно и благоразумно и обладала большой находчивостью во всех светских положениях. Это было у неё врождённое Тетушка была совершенная гран-дам, имея тот такт, который облегчает светские обязанности, но основанием этого такта не была одна только сухая привычка к этикету. Напротив того, она вносила в светские отношения большое количество снисходительности к ближнему, полное отсутствие эгоистических движений и великую заботу о тех, кто ее окружал. И добрая она была для нуждающихся Её кошелёк всегда был открыт для друзей. Всегда рада была она помочь, утешить подарком больную, развлечь страждущего. Она сильно увлекалась на этом пути, и житейская мудрость ей была всегда непонятна. В денежных делах она была слишком доверчива. Папинка старался оберегать её от ошибок в этом отношении, но всегда бесплодно. Она осталась легкомысленна в этом смысле до конца дней своих и очень расстроила своё состояние. Она была искренне и всецело привязана к императрице Марии и её августейшей семье. Живя у нас в Москве, она сердцем и мыслями была в Петербурге. Тётушка помнила императоров Александра I и Николая I ещё великими князьями, Она особенно нежно любила их августейшую сестру Александру Павловну, которая, вероятно, отвечала ей тоже своим милостивым вниманием и расположением. Эта великая княжна, когда прощалась с тётушкой, подарила ей свой портрет на память. Мы всегда видели его в тётушкином кабинете, над её письменным столом и любовались этой красавицей. Судьба Александры Павловны представляла цепь каких-то недоразумений по поводу искательства её руки многими державными женихами она выдавалась красотой из всех своих сестёр говорили что императрица Екатерина желала выдать её за густого аддольфа короля шведского